Илья до того растерялся, что не нашелся, как ему возразить. Он поднялся, повернулся спиной к водопроводчику, словно того уже отнюдь не существовало в природе, и зашагал к своему любимому гамаку. Он лежал, покачиваясь, и долго бездумно наблюдал за движением облаков. Примечание. Литература существует, в частности, для того, чтобы налаживать связь времен. 150 лет тому назад... Лев Толстой вывел череду сельских монстров и феодала-романтика, который бьется, как рыба об лед, пытаясь осчастливить своих крестьян. А их нельзя осчастливить, потому что вообще осчастливить человека никак нельзя. В результате помещик Неклюдов любуется на ловкого деревенского парня Илюшу д у д л о в а счастливого в своей первобытной простоте, и вопрошает себя, зачем он не Илюшка. а недоучившийся студент, романтик и феодал. Следовательно, связь времен заключается в том, что и помещик Никлюдов понимает, что счастье заключается все же не в том, чтобы посвятить свою жизнь народу. И помещик Илюша-помещик понимает, что счастье — это когда ты покачиваешься в гамаке, наблюдая за движением облаков».